Заключение. Мой юный друг, я рассказал тебе о космическом полете «Союз Аполлон», который положил начало новому международному сотрудничеству в освоении околоземного пространства. Пройдет совсем немного времени, и другие корабли поднимутся к звездам, другие люди будут сидеть за штурвалами умных, надежных и таких нужных людям ракет. Может быть, в одной из таких ракет... Полетишь в космос, и ты, мой дорогой друг, я искренне от всего сердца желаю тебе удач во всем. Пусть солнечный ветер будет тебе попутным. Конец книги. Апрель 2016 года. Диктор Лариса Юрова.